Глава семьдесят третья Целестина нахмурилась и закусила губу. «Нет, леди, едва ли вы сможете меня понять. Матушка болеет уже много лет, я даже не видела её здоровой. Да, не она произвела меня на свет, но свою родную мать я и вовсе не помню. Её не стало слишком давно, я была ещё ребёнком. Соболезную вашей утрате, леди Уэстон». Мой отец очень хороший человек. Ему просто не повезло с жёнами. Одна умерла, вторая безнадёжно больна, и ни одна не смогла подарить ему наследника. Есть только я. Однако он очень нас любит. Не сомневаюсь, промолвила я сочувственно. Похоже, эта девушка давно ни с кем не говорила по душам. Как бы я ни относилась к ней, Цилестину и лорду Уэстону, было очень жаль. Но всё же кое-что смущало меня в её рассказе. Слишком уж гладким он оказался, будто бы отрепетированным. Стало любопытно, куда ведёт подземный коридор, вот она и прошла по нему. Однако же точно специально выбрала то самое время, когда в особняке Милтонов никого нет. И меня здесь тоже могло не быть, кстати говоря. Будь у меня, к примеру, родственники или друзья в Улхорне, я воспользовалась бы свободным днём, чтобы навестить их. И тогда дом был бы совершенно пуст. Вы ведь откроете для меня обратный проход, леди Винтергарден, задала вопрос собеседница. И она успела ответить. Послышались энергичные шаги. В галерее появился Джеррими Роксфорд. Услышал голоса и решил заглянуть, проговорил он, подходя ближе. Миловидная внешность и нежная хрупкость Цилестины явно произвели на него впечатление. Так он на неё смотрел. Она с гостья? Да, леди Оустон, она приятельница леди Глау, но той сейчас нет дома. Я представила их друг другу и выразила своё удивление тем, что наместник вернулся так рано. Знакомый, с которым я собирался увидеться и выпить в таверне, сломал ногу. Так что сейчас ему не до меня, объяснил своё раннее возвращение Роксфорд. Леди Уэстон, рад нашему знакомству. Странно, что я не увидел возле дома вашей кареты. Меня привёз отец, безупречно солгала она. Но, пожалуй, я не буду ждать его возвращения. Раз уж леди Глау всё равно нет, вы не одолжите мне лошадь? И с конюшни поместь я. Кем я буду, если отпущу юную девушку совсем одну? отозвался он. Нет уж, я лично провожу вас. С вашего позволения, леди Винтергарден. Конечно, делайте, что хотите, произнесла я, едва удержавшись от того, чтобы не закатить глаза. Всё с ним ясно: увидел стройную молодую блондинку и потерял голову. Всё же его величеству следовало бы прислать сюда не падкава на женскую красоту холостяка, а солидного, женатого человека с достойной супругой. Но, увы, моего мнения в этом вопросе король не спросил. Всего доброго, леди Оустен, попрощалась я. Берегите себя, леди Винтергарден. Рада была повидаться. Вот так, обменявшись любезностями, Мы расстались. Целестина ушла вместе с галантно поддерживающим её под острый локоток Джеррими Роксфортом, а я отправилась в свою комнату, где с ногами забралась на кровать и глубоко задумалась. Мысли путались в голове, и мне очень не хватало рядом Доминика. Вот бы поговорить с ним, посоветоваться, рассказать обо всём, что не давало покоя. Пусть даже он пожурит меня за излишнюю смелость и самоуправство. Был бы только рядом. Жаль, что у меня не имелось такого предмета, который позволял связываться с другими людьми на значительном расстоянии. Хотя, возможно, пользоваться им могли только академические маги, к числу которых я не принадлежала. Возвращайся скорее, мысленно обратилась я к мужу, чьё строгое, но вместе с тем безумно привлекательное лицо Предстала перед внутренним взором, стоило мне сомкнуть веки. Я скучаю очень. А ещё мне не хватает твоего разума и твоей логики. Я чувствую, что разгадка совсем близка, но никак не могу потянуть за нужную ниточку. Я вздохнула и, обхватив колени руками, опустила на них потяжелевшую голову. Вспомнила невинное лицо и нежный голосок Целестины Оестан. Сол Галана мне или сказала правду о том, из-за чего пришла в особняк? Только ли любопытство двигало ею? Нужда недюжинная храбрость, чтобы вот так войти в темноту, хотя эта леди ведь в самом деле видела, как оттуда вышли мы с Домеником Винтергардоном, так что могла ожидать, что в тайном ходе будет вполне безопасно. А эта история с её мачехой. Печально, конечно, что так сложилось. Но её персона всё сильнее меня интриговала. Сначала рассказ мисс Смит, которая никак не походила на впечатлительную и экзельтированную особу, затем откровение о самой Селестине. Что если эта женщина действительно опасна, и она ведь тоже может в любой момент воспользоваться подземным коридором, чтобы прийти в особняк? Нужно снова запереть на ключ книжную комнату, решила я. Так будет безопаснее. Поговорю об этом с Роксфордом, и поскорее бы уже возвратился Доминик. Оставалось лишь надеяться, что главе тайной канцелярии удалось выйти на след покупателя разрыв камня, и скоро преступник будет пойман. Пусть это и не вернёт лорда и леди Милтон, справедливость будет восстановлена, и этот человек понесёт заслуженное наказание, а я наконец-то перестану бояться за девочек и переживать о том, что убица их родителей может однажды сюда вернуться что он совсем близко а мы понятия не имеем кто это